"А тебе надо? Вот тебе сюрприз, ни одного жирели хватит". К шутке улыбнулась, давая понять, что прощает уладываю непочтительность. Достала из кармана сигареты, закурила. А она ведь не молода. Сколько? Около 30, ещё немного, уже немало, достаточно достервозностью в глазах и морщинках по углам рта выдающих больдорожью хватку. Так чего тебе надо было? Позвонил бы хоть, а если б я в гостях была. Я между прочим собиралась Тогда бы и позвонил. Нать, а Нать, тебе не говоришь, что ты ведьма, такая страшная, такая бездушная. Пепел падает на ковёр, шипит, утонул в лжи в ледяной воды. Опять ты за своё, владичка. Что тебе эти ведьмы покоя не дают? А, ну ведьма, ну бездушная. Думаешь, была бы я с душой далеко ушла? Вы ж сами все как один колдоны ведьмаки. Чёрт, не знаю, как правильно. Наверное, я просто суволочи. Отвернулась, закусила губу. Да ладно, я не злюсь, и договор наш прежний в силе остаётся. Вздохнула, не ожидала подобного, но сдаваться не собиралась. Конечно, в силе. Я ведь позовотил, чтобы иного варианта не было. Я придусмотрительный владычек. Так зачем ты пришёл? Совсем другой влад пристроил себе эту беседу и удивлялся не столько разговору, сколько изнанке жизни, на которой ему вдруг позволили взглянуть. Твоя подруга, о которой письма приходят, мне нужно с ней поговорить. Сможешь устроить? ожидал, что она ит отказываться. Пришлось давить, но Наденька докурила сигарету, утопила окурок в бокале с вином и сказала: "Без проблем, только ты держи себя в руках". "Ладно". Она была длинной, как путь от Владивостока до Москвы. Ноги и руки даже шеи сняли покрохотны для такого тела головой. "Знаете, это это просто невыносимо", пожаловалась она, опираясь острыми локтями на стол. И длинные, конечно, какие ещё могут быть на это и дивиться, серьги качнулись. Я пробовал договориться по-хорошему, но эта сволочь не желает разговаривать. От ее дыхания качались листья пыльного плюща, от ее духа задыхались комары. А сам Димыч в подосланных отступениях ни у сил их не ответить, не хотя бы отвести взгляд. А женщина-змея не собиралась отпускать свежеобреченную жертву. Я так больше не могу, возгремнула она. Демич отстранился. Устал было из-за стола, но поскольку вскочила и она, оказавшись на полторы головы выше, села на место. "Будьте добры, расскажите поподробнее, в чём проблема?" говорить нужно вежливо. Девица не из простых, даже странно, что она пришла участок. Эти с милицией почитать не связываются. Она некоторое время разглядывала Демича, потом, видимо, решив, что отступать уже некуда, порезала сумочку и извлекла простой белый конверт, который и протянула. "Вот Неужели? Нет, быть такого не может, чтобы на лоцая и зверь, хотя такого зверя не всякий ловец завалит. Дима открыл конверт и вытащил сложенную вдвое бумажку. Тонкая, прозрачная, как и та, которая добыта в квартире Сергеевыми и Линешной. Ведьма, скоро ты сдохнешь. Ите, ну что я ему сделала? На картах погадала раз, пошутила, ну слегка выпивши была. Так разве это повод? Да, одно или два там парять можно, но чтобы каждую неделю? Она закатила очи, и с Маргариты сдерживая нахлынувшие слёзы, "Но посмотрите, разве похоже на ведьму?" Димоч поспешил успокоить: "Нет, конечно, не похоже. Так значит, вы догадаетесь, кто вам шлёт эти письма?" кивнула. "Очень хорошо, замечательно. А теперь, уважаемая Мария, можно Машенька? Машенька, давайте вы мне обо всём расскажете, подробненько и с самого начала. Идёт, похоже, день обещал быть удачным." Гостиная из довле достала как-то не по себе. Алёна бродила по дому от стены к стене, отрого головажды из пузырями обои, пометила штукатурку из углов, размазав и попало белое. Прялась от окаризинных взглядов светихов. Зачем в гладу столько икон? Андрей Перовский. Католическая Екатерининское колесом и Георгий Победоносец топчущий змея. Преподобный Серафим и несколько Богородиц с умоленцами. Алена вскочила, поняв, что не в состоянии выдержать перекрестия с присвятых взглядов, и выскочила из дома. Только во двор. Что с нею дарем случится? Ничего. И до первого мая время есть. Приморозило. Чистое небо перебирало звезды. Велорога Луна покачивался над вершинами деревьев, и земкий свет шалью ложился на плечи. Тихо здесь. Мирно. Хорошо. Алена подошла к забору, немного постояла, уговорила себя вернуться, но вспомнил о печальных ликах многочисленных икон, смело шагнула за колицу. Просто постоять. Концы концов сколько можно трястись. Она дошла до поворота, а скользуясь она закостенела из земли и уже повернула назад, когда из-под огородной на перила скинулась тень. Алена взвизгнула, отскочила и грохнулась на всю спину.